Глава 3. Пекин. Столичные штучки. Пекин является центром китайской политики, культуры и экономики. Все важные государственные решения принимаются именно здесь, что накладывает отпечаток на поведение местных предпринимателей. В столице есть множество интересных зданий и достопримечательностей. Если вы всерьёз захотите ознакомиться с китайской историей и культурой и всё посмотреть, то в Пекине придется провести минимум неделю. А если времени мало, то надо посетить хотя бы две самые главные достопримечательности, расположенные рядом. Если быть более точным, то через дорогу. Первая – это императорский дворец Гугун. Там сейчас расположен потрясающий музей. Вторая – площадь Тяньаньмэнь. Гугун начали строить в 1406 году, а завершили в 1420-м. Он стал дворцом 24 императоров. Это одно из крупнейших и наиболее хорошо сохранившихся древних деревянных сооружений в мире. Там находится почти 2 миллиона экспонатов, что составляет 1/6 от общего числа культурных реликвий в Китае. В Гугуне вы сможете ознакомиться со всеми культурными достижениями китайской цивилизации, посмотреть на древние картины, Уникальные и очень красивые изделия из фарфора, нефрита и бронзы, а также увидеть еще много интересного. Площадь Тяньаньмэнь расположена в центре Пекина. Ее длина с севера на юг составляет 880 метров, а ширина с востока на запад 500. Площадь занимает 440 тысяч квадратных метров и может вместить миллион человек для проведения торжественных мероприятий. На ней расположено много интересных объектов. Здание Всекитайского собрания народных представителей, парламент, мы в зале Мао Цзэдуна и так далее. Обычно всех впечатляет церемония поднятия государственного флага, которая ежедневно проводится в промежутке между 5 и 7 часами утра. Конкретное время зависит от восхода солнца. Церемония очень эффектная, всем рекомендую посмотреть. Пекинская опера и утка по-пекински являются символами местной культуры и кухни. Считается, что всё имеющее отношение к столице с одной стороны является чем-то высококлассным, а с другой продолжает древние традиции. Та же утка по-пекински блюдо отнюдь не новое, и если вы придёте в пекинский ресторан и завяжете беседу с персоналом, вам расскажут, что готовят утку по старинному рецепту, который насчитывает несколько сотен лет. На самом деле это будет близко к правде, так как данное блюдо стали готовить во времена династии Мин с 1368 по 1644 год. В наши дни утку выкармливают лучшими комбикормами с помощью самых современных технологий. Кстати, утку по-пекински придумали не пекинцы, но об этом я расскажу в одной из следующих глав. Главная особенность экономической жизни Пекина очень высокая конкуренция. Все иностранные бизнесмены пытаются попробовать свои силы в первую очередь именно здесь. Да и китайские предприниматели также жаждут покорить столицу, поэтому жителей города трудно чем-то удивить. Тут развиты самые передовые отрасли цифровой экономики. Пекин часто называют столицей единорогов проектов, которые на начальной стадии смогли привлечь более миллиарда долларов инвестиций. В Китае ускоренными темпами идёт урбанизация. Мобильность населения в Поднебесной также беспрецедентно высока. Поэтому далеко не все жители крупных городов являются коренными. Соответственно, они могут обладать особенностями поведения, более характерными для их родной местности. В столице много приезжих из других провинций, и они тоже называют себя пекинцами, если только у них напрямую не спросить о том, где они на самом деле родились. В этой главе речь пойдёт о коренных пекинцах, или, по крайней мере, о тех, кто родился и вырос в столице Китая. То есть о пекинцах в первом поколении. И так, пекинцы очень практичны. Всё делают неторопливо и основательно. В сфере предпринимательства местные бизнесмены придерживаются принципа: обмануть друга можно только один раз, но навредить себе этим можно на всю жизнь. Здесь очень сильна концепция сохранения лица. Если пекинский партнёр делает то, чем вы недовольны, надо дать ему это понять очень аккуратно. Если, конечно, вы хотите поддерживать отношения, большую роль играют межличностная коммуникация и знакомства. Тут принято активно общаться и налаживать полезные связи, даже если сейчас они кажутся не такими полезными, в будущем могут пригодиться. Недостатком пекинцев называют их приверженность принципу: аромат хорошего вина не боится длинных переулков. Имеется в виду убеждение, что хороший товар в рекламе не нуждается. Происхождение этого выражения таково. Поскольку китайская водка очень сильно пахнет, то люди почувствуют этот запах и будут готовы пройти долгий путь, чтобы приобрести выждлённый напиток. То есть пекинцы не придают особого значения рекламе, полагая, что репутация товара говорит сама за себя. Столичные бизнесмены любят рассуждать о политике. В силу особенностей поведения, в частности любви к установлению связей, у них всегда есть знакомые чиновники, О чём они не преминут сообщить при обсуждении государственных дел. Политика это своего рода приправа к ежедневной жизни Пекина, поэтому каждый местный житель считает, что хорошо в ней разбирается. В отношении к иностранцам он будет придерживаться принципа, что он представляет весь Китай, а значит, должен блюсти лицо и не позорить нацию. Но в обиду он её тоже не даст, поэтому надо быть осторожным в высказываниях. Это также проявляется в гостеприимстве. Общаясь с мелкими и крупными чиновниками, пекинские предприниматели имеют широкие возможности в плане доступа к информации. У них также есть политическое чутьё. Они могут почувствовать политическую подоплёку любого события и извлечь из этого выгоду. Например, при анализе информации о каких-либо культурных событиях они сумеют подслушаться, найти нужные связи и вовремя попасть в струю, чтобы подзаработать. Однако здесь же кроется и недостаток. Столичные бизнесмены часто переоценивают политические факторы и недостаточно внимательно относятся к ситуации на рынке, поэтому проигрывают предприимчивым южанам. Также они склонны слишком доверять своим знакомым политикам, рассчитывая на их помощь. Впрочем, эту помощь в реальности не всегда можно получить особенно в последние годы по причине усиления борьбы с коррупцией. Пекинцы часто обладают красноречием и любят выступать публично. Описывая их страсть к беседам, китайцы из других провинций говорят, что их рты скользкие, как бочки из-под масла. Пекинцы всегда готовы обсуждать самый широкий круг тем, по каждой из которых имеют своё мнение. Собрания предпринимателей обычно проходят долго, громко и ярко. Настоящие пекинцы в глубине души презирают приезжих из других провинций, иногда называя их тхубаудзы пирожки с землёй вместо начинки, аналог нашего деревенщина. Ещё одна особенность пекинцев состоит в том, что они стремятся делать большие дела, произносить большие слова, то есть жаждут создавать крупные проекты, заключать серьёзные сделки бытует мнение, что коренные пекинцы редко обманывают покупателей из-за того, что это ниже их достоинства. Проблема лишь в том, что основная часть торговцев на рынке как раз не из столицы. Пекинцы очень ценят личные связи при ведении бизнеса и считают, что лучший способ поддерживать хорошие деловые отношения это подружиться с партнёром. Известно, что столичные предприниматели человечны, и заботиться о своих коллегах, соседях и других людях, с которыми регулярно общаются. Это обусловлено тем, что они привыкли из поколения в поколение жить скучено, в тесном контакте с соседями, делиться с ними благами и совместно преодолевать трудности. Сейчас они обитают в больших квартирах, но подобная психология сохраняется. Когда пекинские бизнесмены идут в ресторан, чтобы поесть вместе, То после завершения трапезы они начинают бороться друг с другом, обычно не в буквальном смысле, хотя бывает по-разному, за право заплатить. Иногда это происходит довольно шумно, с криками и спорами. Однако злоупотреблять их хорошим отношением и гостеприимством нельзя. Важно сохранять принцип взаимности. Если вам что-то подарили или пригласили в ресторан, надо делать ответные шаги, тоже вручать подарки и угощать. Подводя итог, делаем вывод, Для налаживания контактов с пекинским предпринимателем надо начинать с обсуждения политики и межгосударственных отношений, естественно, в позитивном ключе, а также стараться выглядеть искренним и отзывчивым.